Часть третья. Проверка или чекап. С причинами и основными проблемами вроде бы разобрались. Осталось еще немного, и я смогу вручить вам диплом врача гепатолога того, который разбирается в болезнях печени. Дело за малым. Понять, как печень проверяют и как лечат. Проверять ее можно по-разному. Все будет зависеть от цели, которую мы перед собой ставим. Если у человека все хорошо, ничего не болит, проблем с печенью не было и рисков никаких нет, то цель будет самая простая – убедиться, что все в порядке. Это как плановое техобслуживание у машины. Загнали в сервис и вам дают отчет о том, что колеса на месте, масло скоро под замену, амортизаторы еще походят. Таких ТО бывает два – ТО1 обычное и ТО2 расширенное. Первое ТО рекомендуется делать ежегодно здоровому человеку, второе ТО можно делать один раз в два или три года. В последнее время плановые обследования вместо избитого отечественного слова «диспансеризация» называют более изящным и менее понятным импортным словом «чекап». Но смысл действий от этого не меняется, меняется только ценник. Поэтому выбирайте. Виды обследований печени Название обследования Цель обследования ТО-1 Регулярная проверка состояния печени ТО-2 Расширенная регулярная проверка печени Расширенный анализ Выяснение причины воспаления печени Контроль Состояние печени в процессе лечения Если с помощью обычных анализов мы выявили какие-то отклонения, значит с печенью дела плохи, потому что она разрушается. И следующей задачей будет выяснение причины повреждения. Для этого нам нужен расширенный анализ. Можно сделать эту проверку за один раз или разбить на 2-3 этапа. Все будет зависеть от возможностей вашего кошелька если вы проходите платное обследование, или от возможностей поликлиники, если вы пользуетесь государственной медициной. Обследование, которое должно выяснить причины болезни печени, нужно сделать полностью, но один раз. Или один раз, но полностью. Потому что никто не запрещает печени иметь сразу две проблемы, или сразу три проблемы. Например, был вирусный гепатит, который потом вызвал аутоиммунный гепатит 1 плюс 1. Или жировая болезнь печени наряду с алкогольной болезнью печени 1 плюс 1. Токсический гепатит, который вызвал аутоиммунный гепатит и билиарный цироз 1 плюс 2. Вирусный гепатит А у человека с гемохроматозом 1 плюс 1. Еще одна возможная цель для проверки печени – это контроль ее состояния в процессе лечения. Для этого обычно требуется небольшой набор анализов, которые нужно сдавать с определенной периодичностью. Практически для всех заболеваний печени периодичность контроля составляет 4 недели, только при острых или тяжелых состояниях требуется более часто делать анализы. Например, при острой печеночной недостаточности или желтухе или остром гепатите анализы нужны ежедневно. В итоге состояние печени мы всегда рассматриваем с двух сторон, как в принципе и все вообще. Это структура печени и ее функции. Поэтому и проверять печень нужно с двух сторон. Структуру органа мы видим на УЗИ, а ее функционирование оцениваем по анализам. Шаг 1. Анализы. Куда смотреть? Среди всех анализов в первую очередь заслуживают внимание общий анализ крови, СОЭ, СРБ и биохимический анализ крови. Но тут требуется короткое пояснение. Первые три анализа представляют собой строго фиксированные параметры, которые определяют в крови. А вот биохимический анализ крови реально является сборным ассорти различных показателей на выбор. То есть название биохимического анализа крови характеризует сам метод определения показателей с помощью биохимических реакций, но никак не влияет на то, какие именно показатели будут изучать. Все зависит от направления того, что выберет врач в поликлинике или же вы сами в коммерческой лаборатории. В биохимическом анализе может быть 3 результата или 15 разных показателей или 28 параметров. Многие приходят и говорят, что в биохимическом анализе у них все нормально. Тогда мы понимаем, что если у них взяли не ведро крови, то показатели они сдали точно не все, а какие именно надо смотреть в результатах. Поэтому пройдемся по показателям. Сначала остановимся на абсолютном диагностическом минимуме, который обойдется вам примерно в 3000 рублей и будет готов за один рабочий день. Общий анализ крови и печень. Это большая простыня с кучей различных параметров, в которых без базового медицинского образования разобраться достаточно сложно. Именно поэтому практически любой человек, который будет самостоятельно смотреть показатели общего анализа у здорового человека, найдет там те или иные отклонения. Это нормально. Отклонения в общем анализе крови допустимы, если они не критичны, и лечить их не надо. Не надо даже искать причины этих отклонений. И уж тем более не надо сдавать этот анализ каждый день, иначе вы вообще сойдете с ума от увиденных там колебаний. В общем анализе крови заслуживают внимания гемоглобин, эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. На другие показатели смотреть не нужно. Подготовка. Не требуется. Предпочтительно проводить утром натощак, после 8-14 часов ночного периода голодания. Воду пить можно. Допустимо днем через 4 часа после легкого приема пищи. Цена вопроса 500 рублей. Что покажет? Информацию о клеточном составе крови, который может быть изменен при заболевании любого органа. Скорее даже анализ определит степень тяжести или риск развития. Гемоглобин. HB. Нормальный. У мужчин 130-140 г на литр. У женщин 120-130 г на литр. Оптимальный. Соответствует нормальному. Повышение. Может быть в норме у спортсменов, людей в горной местности либо при запущенных болезнях сердца и легких, а в контексте печени – при гемохроматозе. Снижение Никогда не может быть нормой или быть списано на то, что всегда такой низкий. Значение показателя жесткие. Снижение гемоглобина возникает при анемии по причине дефицита железа, витаминов, фолиевой кислоты, явного или скрытого кровотечения нарушение всасывания веществ в кишечнике, при хеликобактерной инфекции в желудке, которая уже привела к атрофическому гастриту, при хроническом панкреатите с дефицитом ферментов, а применительно к печени – при цирозе печени. Эритроциты – RBC. Нормальный. У мужчин 4,5 на 10 в 12 степени на литр. У женщин – 3,7-4,7 на 10 в 12 степени на литр. Оптимальный – соответствует нормальному. Повышение – может быть связано с гемохроматозом или быть результатом полицитемии. Снижение – может быть вызвано анемией или воспалительным процессом. Наблюдается при болезнях крови. Зачастую возникает у женщин при беременности. При заболеваниях печени, циррозе и гипотолиенальном синдроме, сочетанном увеличении селезенки, которая может разрушать эритроциты. Лейкоциты. WBC. Нормальный. 4,9 на 10 в девятой степени на литр. Оптимальный соответствует нормальному. Повышение. Возникает при различных инфекциях. Это могут быть вирусные, бактериальные или грибковые инфекции, а также опухоли. Снижение. Может быть связано с угнетением иммунитета после недавно перенесенной вирусной инфекции или любой тяжелой инфекции. А может быть результатом хронической вирусной инфекции или последствием истощения организма тяжелыми физическими или психоэмоциональными нагрузками – а применительно к печени, при циррозе, вирусных и аутоиммунных гепатитах. Тромбоциты. PLT Нормальный. 180-320 на 10 в девятой степени на литр. Оптимальный соответствует нормальному. Повышение. Может быть следствием коагулопатии, полицитемии или болезней крови, либо быть компенсацией недавнего кровотечения, Лечение некоторыми антибиотиками или повышаться вследствие опухоли. Снижение. Наблюдается при болезнях свертывающей системы крови, а главное при цирозе. Скорость оседания эритроцитов. СОЭ. ИСР. Подготовка. Не требуется. Предпочтительно проводить утром натощак. После 8-14 часов ночного периода голодания воду пить можно. Допустимо днем через 4 часа после легкого приема пищи. Цена вопроса 250 рублей. Что покажет? Наличие или отсутствие общего для всего организма или какого-то органа воспаления. Нормальный. У мужчин до 10 мм в час. У женщин до 15 мм в час. Оптимальный соответствует нормальному Повышение при любом сильном воспалении, инфекциях, опухолях Снижение может говорить о дефиците питания или жидкости си белок СРБ СРП. Подготовка Не требуется Предпочтительно проводить утром натощак после 8-14 часов ночного периода голодания Воду пить можно. Допустимо днем через 4 часа после легкого приема пищи. Цена вопроса – 500 рублей. Что покажет? Наличие или отсутствие общего для всего организма или какого-то органа воспаления. Нормальный – до 5 мг на литр. Оптимальный – соответствует нормальному. Повышение – при любом сильном воспалении, инфекциях, опухолях. Снижение – Может говорить о дефиците питания или жидкости. Биохимический анализ крови и печеночные показатели. Аланинаминотрансфераза АЛТ АЛТ ГПТ. Подготовка не требуется. Предпочтительно проводить утром натощак после 8-14 часов ночного периода голодания. Воду пить можно. Допустимо, днем через 4 часа после легкого приема пищи. Цена вопроса – 300 рублей. Что покажет? Наличие или отсутствие повреждения печени и его интенсивность, проблемы с мышцами или сердцем. Нормальный – до 40 единиц на литр. Оптимальный – до 30 единиц на литр. Повышение. При разрушении клеток печени по любой причине. При сильном воспалении печени, при инфекциях печени, даже при циррозе и опухоли печени показатель будет повышенным. Однако, поскольку этот фермент находится еще и в мышцах, разрушение мышц при интенсивных тренировках или спортивных травмах тоже повышает показатель. Уровень растет также при инфаркте. Соотношение АСТ-АЛТ в норме близко к единице. При печеночных нарушениях становится меньше единицы, а при сердечных нарушениях обычно больше единицы. Повышение АЛТ в 2 раза и более точно требует лечения. Повышение в 4-5 раз говорит о серьезных проблемах с печенью и лучше не тормозить с началом лечения. А при острых вирусных гепатитах показатель может достигать десятикратного превышения. Снижение. Не наблюдается.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 Этот фермент также находится в мышцах, в сердце и в легких, поэтому проблемы с ними также будут приводить к повышению показателя. В особенности это касается инфаркта, болезней мышц и крупных суставов, а также серьезных проблем с легкими и панкреатитах. Снижение. Не наблюдается. А если происходит, то точно не опасно и лечить его нет необходимости. Гамма-глутамил-транспептидаза.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 Отражение детоксикационной функции печени. Нарушение желчевыделения, проблемы с поджелудочной железой и почками. Нормальный. У мужчин до 50 единиц на литр, у женщин до 40 единиц на литр. Оптимальный. У мужчин до 40 единиц на литр, у женщин до 30 единиц на литр. Повышение. При разрушении клеток печени по любой причине. При сильном воспалении печени показатель будет повышенным. При различных нарушениях выделения желчи из печени или из желчного пузыря будет возрастать давление в протоках. Это приводит к гибели клеток и выделению фермента, так же как и при холестатических заболеваниях – билиарный гепатит и цироз, склерозирующий холонгит. Все болезни печени, в первую очередь связанные с интоксикацией, также влияют на этот показатель. Это алкоголь, лекарства, вирусные гепатиты. Этот фермент тоже находится в почках и поджелудочной железе, поэтому проблемы с ними гламероланефрит, пиялонефрит, панкреатит, также будут приводить к повышению показателя. Снижение не наблюдается, а если происходит, может быть связано с некоторыми нарушениями желчевыделения. Щелочная фосфатаза ЩАФ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 остеопороз. Нормальный – 40-150 единиц на литр. Оптимальный – 40-120 единиц на литр. Повышение. При разрушении клеток печени по любой причине, при сильном воспалении печени показатель будет повышенным. В большей степени характеризует процессы желчевыделения и состояние протоков.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 поэтому может повышаться в менопаузе и при остеопорозе или приводящих к ним проблемах со щитовидной и паращитовидными железами, при рахите и дефиците витамина D, опухолях костей. Снижение. При гипотиреозе, дефиците железа, витаминов, белка, цинка и магния, при приеме контрацептивов, при некоторых нарушениях желчевыделения. Билирубин общий.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 Возможное заболевание, связанное с печенью, кроветворением, желчевыделением, определит причины желтухи и кожного зуда, заподозрит наследственные нарушения превращения билирубина в организме. Нормальный. 4,5-20,5 микромоль на литр или 0,32-1,20 мг на децилитр. Оптимальный. 10,5-18,5 микромоль на литр или 0,60-1,05 миллиграмм на децилитр. Повышение. При разрушении клеток печени по любой причине. При вирусном и токсическом поражении печени. При отравлениях, а также затрудненном желчевыделении из-за закупорки желчных протоков или желчно-каменной болезни. Самой простой причиной повышения билирубина являются наследственные нарушения его превращения в печени. Но это не исключает наличие или возникновение других новых печеночных проблем, поэтому все равно предполагает дополнительное обследование. Поскольку билирубин содержится еще и в клетках крови, то показатель повышается при распаде клеток крови эритроцитов, при анемии, при гематомах. Снижение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 Цена вопроса – 300 рублей. Что покажет? Возможное заболевание, связанное с печенью или желчевыделением. Нормальный – до 8,5 микромоль на литр или до 0,5 мг на децилитр. Оптимальный – до 5,5 микромоль на литр или до 0,32 мг на децилитр. Повышение –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 Возможно, при некоторых болезнях крови. Что делать, если показатели повышены? Если в анализе крови показатели по печени повышены, это говорит о том, что клетки печени уже начали разрушаться и надо предпринять какие-то действия. Действия 2. Во-первых, выяснить причину повреждения, а во-вторых, ее устранить. Здравый смысл подсказывает, что после устранения причины нужно пересдать анализ и посмотреть результаты, справилась ли печень или ее нужно лечить. Кроме того, повышение показателей в анализах предполагает, что в дальнейшем их нужно контролировать с какой-то периодичностью. Интервал между анализами выбирается в зависимости от того, насколько повышены показатели начиная от ежедневного контроля при сильном повышении и заканчивая ежемесячным контролем при небольших отклонениях. Успокоиться можно будет, получив три нормальных результата без отклонений с интервалом в месяц. Дополнительную информацию мы можем вытянуть из уже имеющихся показателей, сравнивая их между собой. Для начала возьмем АСТ и АЛТ. Если АСТ больше, чем АЛТ, то, скорее всего, печень была повреждена алкоголем. Или про инфаркт миокарда. Если вы еще сидите и смотрите на свои результаты анализов, обдумывая причины их повышения, то про инфаркт больше можно не думать. Сразу начинаем вспоминать дату последнего возлияния и переслушиваем раздел про печень и алкоголь. Если же наоборот АЛТ больше, чем АСТ, Это говорит о жировом повреждении печени и гипотозе. Отматываем назад и переслушиваем разделы про холестерин и жировую болезнь печени. Следующим шагом мы сравниваем уже имеющиеся показатели АЛТ и ЩАФ. Это определение вида токсического повреждения. Если АЛТ больше, чем ЩФ, то токсическое повреждение печени связано в основном с разрушением и гибелью самих клеток печени из-за процессов внутри клеток. Если ситуация обратная, и F больше, чем АЛТ, то повреждение печени происходит в основном по принципу холестаза, то есть нарушается работа желчных протоков внутри печени, в них повышается давление желчи и все это приводит к гибели и разрушению печеночных клеток. А если показатели повышены равномерно, то мы понимаем, что повреждение печени смешанное и связано с двумя механизмами. Соотношение AST/ALT -АЛТ и АЛТ-ЩАФ в медицине называется индексом или коэффициентом Деритиса по имени разработавшего его врача. Если показатели нормальные и не имеют отклонений, нет смысла считать этот индекс. И это, пожалуй, все, что мы сможем вытянуть из обычного биохимического анализа крови. Чтобы более четко понимать причины проблем с печенью, понадобится расширенный биохимический и иммунологический анализ крови. Выяснение причины. Какая болезнь печени? Печень у нас одна, а болезней, которые могут в ней возникнуть, очень много. Поэтому никто не запрещает того, чтобы в нашей одной печени было сразу две болезни, или сразу три болезни, или даже четыре болезни. Именно поэтому печень является самым дорогим нашим органом. Я не имею в виду огромное количество функций, которые она выполняет, и не имею в виду их важность и незаменимость. Просто обращаю ваше внимание на то, что, как вы уже поняли, нет специальных симптомов или признаков, которые говорили бы о причине болезни. Есть только проявление того, что печень не работает или совсем развалилась. То есть только признаки, показывающие степень ее разрушения. Именно поэтому выяснением причин проблем с печенью приходится заниматься по анализам. И приходится сдавать их сразу на все болезни печени. Все это обследование встает в копеечку. Прямо сейчас проанализировал цены и посчитал. Расширенное обследование печени обойдется почти в 10 тысяч рублей. Поэтому цените бесплатную государственную медицину, которая позволяет не тратить эти деньги, а сдавать анализы бесплатно. Кроме того, врач может сократить список необходимых анализов, исходя из того, что при осмотре и сборе анамнеза некоторые вещи могут стать очевидны и без обследования. Для этого обследование разделили на этапы. Общий этап с выяснением печеночных показателей, затем обследование для выяснения причины отклонения показателей и после этого уточнение по конкретно выявленной проблеме. Сейчас мы говорим про второй этап и сдаем все анализы для определения причины или болезни, которая разрушает печень. Специальная подготовка к этим анализам не нужна. Их можно сдавать в любое время дня и ночи, главное не есть за 3-4 часа до забора крови. Поскольку эти анализы должны найти и подтвердить или опровергнуть наличие заболевания, то у них не может быть оптимального значения. Есть только норма и отклонение, которое как раз и подтверждает болезнь. Готовятся эти анализы с разной скоростью. Что-то за один день, а что-то за одну неделю. Придется запастись терпением. HBSAG поверхностный антиген гепатита B, качественный. Что покажет? Наличие или отсутствие вирусного гепатита B. Цена вопроса – 400 рублей. Норма – отрицательна. Отклонение – положительный или обнаружено. При обнаружении автоматически делается повторный анализ для исключения ошибочного результата. При подтверждении можно однозначно говорить о наличии вирусного гепатита B. Потребуются дополнительные анализы для определения стадии заболевания и его активности. Анти-HCV-Total – Антитела к антигенам гепатита С. Суммарные. Что покажет? Наличие или отсутствие вирусного гепатита С. Цена вопроса 550 рублей. Норма отрицательна. Отклонение положительны или обнаружены. При обнаружении можно однозначно говорить о наличии вирусного гепатита С. Потребуются дополнительные анализы для определения стадии заболевания и его активности. Анти-HAVIGM антитела к гепатиту А, что покажет наличие или отсутствие вирусного гепатита А. Цена вопроса 950 рублей. Норма отрицательна. Отклонение положительны или обнаружены. При обнаружении можно однозначно говорить о наличии острого вирусного гепатита А. Если вы еще не пожелтели, возможно это случится в ближайшее время, и вам потребуется лечь в инфекционную больницу. IGG. Иммуноглобулин G. Что покажет? Наличие или отсутствие аутоиммунного гепатита или других иммунных нарушений. Цена вопроса 390 рублей. Норма 5,5-16,5 г на литр. Отклонение повышены или снижены. Повышение. Аутоиммунный гепатит, системные заболевание, волчанка, саркоидоз, муковисцидоз, гранулематоз, паразиты, инфекции. Снижение. Опухоли лимфатической системы, удаление селезенки, снижение иммунитета после инфекции или лечения цитостатиками. Атопический дерматит, дистрофия мышц. При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии аутоиммунного гепатита. Потребуются дополнительные анализы на конкретные антитела для подтверждения. При аутоиммунных проблемах с печенью нужно определять антиядерные или антинуклеарные, антитела ANA, антитела к гладким мышечным клеткам ASMA, антимитохондриальные антитела AMA, Антитела к микросомам печени и почек, анти-КЛМ. Антитела к растворимому печеночному антигену, антиСЛА. Наличие антител будет подтверждать аутоиммунный гепатит. Ферритин. Что покажет? Наличие или отсутствие гемохроматоза. Цена вопроса 670 рублей. Норма у женщин 10-120 микрограмм на литр. У мужчин 20-250 микрограмм на литр. Отклонение Повышены или снижены. Повышение. Гемохроматоз, алкогольный гепатит, прием противозачаточных, острое воспаление. Снижение. Железодефицитная анемия и дефицит железа. При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии гемохроматоза. Потребуются дополнительные анализы, чтобы исключить воспаление других органов, железосыворотки и подтверждающий генетический анализ для определения мутации HFE. Ферум. Железосыворотки. Что покажет? Наличие или отсутствие гемохроматоза. Цена вопроса 300 рублей. Норма 10-30 микромоль на литр. Отклонения. Повышены или снижены. Повышение гемохроматоз, гепатиты, некоторые анемии, прием некоторых лекарств. Снижение железодефицитная анемия, опухоли, гипотериоз некоторые лекарства. При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии гемохроматоза потребуется отмена лекарств, дополнительные анализы, чтобы исключить анемии, ферритин и подтверждающий генетический анализ для определения мутации HFE. Купрум. Медь сыворотки. Что покажет? Наличие или отсутствие болезни Вильсона-Коновалова. Цена вопроса 310 рублей. Норма. У мужчин 0,75-1,5 микрограмм на миллилитр. У женщин 0,85-1,8 микрограмм на миллилитр. Отклонение Повышены или снижены. Повышение. Некоторые инфекции, системные заболевания. Снижение. Болезнь Вильсона-Коновалова, муковисцидоз, целиакия. При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии накопления меди в печени. Потребуются дополнительные анализы – медь в моче и церулоплазмин и подтверждающий генетический анализ для определения мутации ATP7B. Церулоплазмин. Что покажет? Наличие или отсутствие болезни Вильсона-Коновалова. Цена вопроса – 650 рублей. Норма. 20-60 мг на децилитр. Отклонение Повышены или снижены? Повышение. Некоторые инфекции, системные заболевания, опухоли, некоторые лекарства. Снижение. Болезнь Вильсона-Коновалова, муковисцидоз, нефроз, целиакия. При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии накоплений меди в печени. Потребуются дополнительные анализы – медь в моче и сыворотки и подтверждающий генетический анализ для определения мутации ATP7B. ECP – эозинофильный катионный белок. Что покажет? Подозрение на наличие или отсутствие паразитов. Цена вопроса – 910 рублей. Норма – менее 24 нанограмм на миллилитр Отклонение – повышение. Повышение. Паразиты, аллергические заболевания, бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергический ринит, атит, аутоиммунные аллергические болезни. При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии паразитов в печени. Потребуются дополнительные анализы, IgE и антитела к паразитам и подтверждающий поиск с помощью других обследований антитела к паразитам не являются финальным подтверждением их наличия, а лишь задают направление поиска, чтобы их найти: антитела к лямблии, к токсоплазме, каскаридам, каписторху к, к, к хинококу. Иммуноглобулин е. Что покажет? подозрение на наличие или отсутствие паразитов. Цена вопроса 610 рублей.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 Норма 4,1 5,9 ммоль на литр. Отклонения повышены или снижены. Повышение. Сахарный диабет. Нарушенная толерантность к глюкозе. Жировая болезнь печени. Метаболический синдром. Гипертиреоз. Панкреатит. Снижение. Голод. Нарушение питания или интенсивная нагрузка. Отравление и интоксикация, цироз, опухоли, в том числе надпочечников и поджелудочной железы, нарушение ферментных систем. При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии жировой болезни печени, но отклонение анализа подтверждают инсулинорезистентность, которая напрямую связана с жировым гипотозом. Потребуются дополнительные анализы, подтверждающие нарушение обмена веществ. Фруктозамин, инсулин, гликированный гемоглобин, холестерин. Фруктозамин. Что покажет? Подозрение на наличие или отсутствие жировой болезни печени. Цена вопроса – 410 рублей. Норма. У мужчин 120-280 микромоль на литр. У женщин 160-350 микромоль на литр. Отклонения. Повышены или снижены. Повышение. Сахарный диабет. Нарушенная толерантность к глюкозе. Жировая болезнь печени. Метаболический синдром. Гипотиреоз. Нефроз. Снижение. Сахарный диабет и нефропатия. Снижение белка в организме. цироз, гипертериоз. Повышение показателя подтверждает повышение уровня глюкозы в течение 1-3 недель до анализа крови. При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии жировой болезни печени, но отклонение анализа подтверждают инсулинорезистентность, которая напрямую связана с жировым гепатозом. Потребуются дополнительные анализы, подтверждающие нарушение обмена веществ. Глюкоза, инсулин, гликированный гемоглобин, холестерин. HbA1c – гликированный гемоглобин. Что покажет? Подозрение на наличие или отсутствие жировой болезни печени. Цена вопроса – 660 рублей. Норма – менее 6%. Отклонение – повышение. Повышение. Сахарный диабет, нарушенная толерантность к глюкозе. Жировая болезнь печени метаболический синдром, железодефицитная анемия, удаление селезенки, снижение, гипогликемия, цироз. Повышение показателя подтверждает повышение уровня глюкозы в течение 3-4 месяцев до анализа крови. При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии жировой болезни печени.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 Норма. 2,7-10,4 микроединиц на миллилитр. Отклонение. Повышены или снижены? Повышение. Сахарный диабет, нарушенная толерантность к глюкозе, жировая болезнь печени, метаболический синдром, инсулинома, прием некоторых лекарств. Снижение. Сахарный диабет. При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии жировой болезни печени, но отклонения анализа подтверждают инсулинорезистентность, которая напрямую связана с жировым гепатозом. Потребуются дополнительные анализы, подтверждающие нарушение обмена веществ. Глюкоза, фруктозамин, гликированный гемоглобин, холестерин. Холестерин общий. Что покажет? Подозрение на наличие или отсутствие жировой болезни печени. Цена вопроса ⁇ 290 рублей плюс фракции ТГ ЛПНП ЛПВП всего 1200 рублей. Норма ⁇ у мужчин 3,55 55 на литр. У женщин 3,3-5,7 на литр. Отклонение ⁇ повышены или снижены повышение, нарушение обмена холестерина, жировая болезнь печени, метаболический синдром, атеросклероз, болезни почек, сахарный диабет, гипотиреоз, нарушение питания, прием лекарств. Снижение, голодание, нарушение питания, нарушение всасывания, цирроз, гипертиреоз, При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии жировой болезни печени, но отклонение анализа подтверждают нарушение жирового обмена и обмена холестерина в организме, которые напрямую связаны с жировым гепатозом. Потребуются дополнительные анализы, подтверждающие нарушение обмена веществ ТГ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, фруктозамин, гликированный гемоглобин. LDH, лактат-дегидрогеназа, ЛДГ Что покажет? Подозрение на наличие или отсутствие разрушения именно печени. Цена вопроса – 290 рублей. Норма – менее 220 единиц на литр. Отклонение – повышение. Повышение – разрушение клеток печени, инфаркт миокарда, инфаркт легкого, Распад клеток крови эритроцитов, опухоли, травмы и атрофия мышц, болезни почек, ожоги, острый панкреатит, прием некоторых лекарств, токсическое действие алкоголя. При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии какой-либо болезни печени. Показатель повышается и при разрушении других органов. Вклад печени в повышение ЛДГ составляет всего около 10%. Поэтому при наличии расхождения в повышении показателей можно исключить или подтвердить в принципе проблему в печени. Таким образом, если есть повышение АЛТ плюс АСТ, но нет повышения ЛДГ, вероятнее всего проблема именно с печенью. Если есть повышение АЛТ плюс АСТ и при этом повышен и ЛДГ, то проблемы с печенью может и не быть вообще. А повышение показателей АЛТ и АСТ связано с другими органами, например микроразрывами мышц после спортивной тренировки. Отклонение анализа подтверждают отсутствие проблем с печенью. Потребуются дополнительные анализы, подтверждающие нарушение обмена веществ. ЛДГ-фракции, ЛДГ-5, КФК, МВ-КФК. СИКА – креатин киназа или креатин фосфокиназа, КК, КФК. Что покажет? Подозрение на наличие или отсутствие разрушения именно печени. Цена вопроса – 400 рублей. Норма – у мужчин менее 190 единиц на литр. У женщин менее 165 единиц на литр. Отклонение. Повышение. Повышение. Тяжелая физическая работа с травматичной перегрузкой. Разрушение кожи, мышц, связок, инфаркт миокарда, дерматомиозит, полимиозит, миокардит, мышечная дистрофия, гипотериоз, травмы и атрофия мышц, эпилепсия, судороги, опухоли, прием некоторых лекарств, токсическое действие алкоголя и наркотиков. При обнаружении нельзя однозначно говорить о наличии какой-либо болезни печени. Показатель не повышается при разрушении печени и позволяет исключить или подтвердить в принципе проблему в печени. Это значит, что если есть повышение АЛТ плюс АСТ, но нет повышения КФК, вероятнее всего проблема именно с печенью. Если есть повышение АЛТ плюс АСТ и при этом повышен и КФК, то проблемы с печенью нет, а повышение показателей АСТ и АЛТ связано с другими органами. Отклонение анализа подтверждает отсутствие проблем с печенью. Потребуются дополнительные анализы, подтверждающие нарушение обмена веществ. ЛДГ-фракции, ЛДГ-5, МВКФК. Шаг 2. УЗИ. Где мы? Ничего не видно. За последние годы УЗИ стало настолько доступно и широко распространено, что его делают и по делу, и не по делу. И те, кто реально умеет пользоваться аппаратом, и даже те, кто видит датчик впервые, все неплохо справляются с тем, чтобы водить датчиком по животу и писать весьма общие заключения, зачастую одинаковые для всех. Наверняка после УЗИ у вас найдут диффузные изменения печени и диффузные изменения поджелудочной железы, а еще перегнутый желчный пузырь. Кроме того, если у человека существуют проблемы с кишечником или нарушение стула, то в животе находится большое количество газов. Мы помним о том, что УЗИ – методика звуковая, точнее ультразвуковая. Поэтому дополнительные газы, а следовательно шумы и звуки в животе и кишечнике будут значительно затруднять осмотр печени с помощью датчика. Видно, ничего не будет, будут лишь сплошные помехи и разводы. Но на самом деле не все так пессимистично. Моя задача лишь предостеречь вас от ложных и некорректных результатов. Поэтому помните, во-первых, главное и ключевое, что надо получить от УЗИ, это цифры размеров печени. Они могут отличаться у людей разного роста, веса и размера. И это нормально, потому что печень находится в пропорции к размерам тела. Если вдруг вы увидите несоответствие печени нормативным размером в пределах 1-2 см, это не страшно, если вписывается в рамки конституции и строения тела. Но если размеры увеличены или уменьшены более чем на 1-2 см, стоит реально задуматься о причинах происходящих изменений. Второе, что интересует на УЗИ, это размеры вен. Главная вена печени находится прямо на входе в печень, как ворота, поэтому называется воротной. Ее размер ни от чего не зависит и должен четко вписываться в 12 мм. Увеличение размера этой вены будет говорить о серьезных проблемах с печенью, сильном фиброзе или циррозе. В-третьих, необходимо определить такой показатель, как эхогенность. Сложно объяснить это ближе к реальности, поэтому обычно прибегают к сравнению с яркостью. Насколько ярко светится печень по сравнению с эталоном, которым в животе выступают почки? Если печень ярче почек, то эхогенность повышена. Количественно этот показатель, к сожалению, не измеряется. Повышение эхогенности означает либо избыток накопленного в печени жира, либо какое-то другое воспаление и разрушение клеток печени. Причины мы уточняем по анализам. И четвертое, не менее важное. Структура печени должна быть однородной, как паштет. Если вдруг в печени видят некий очаг другой измененной структуры, любую неоднородность, то доктор должен указать размер в трех плоскостях и сегмент печени, в котором найдено образование. А что делать с ним? Слушайте дальше. Если вам повезло и аппарат УЗИ достаточно мощный, то он имеет доплер-режим и может проверять качество кровотока в печени. Определить наличие кровотока нужно в печеночной вене и сосудах и в образованиях, если их нашли. Что делать, если нашли гепатоз или увеличение печени? Несмотря на то, что большинство людей делают УЗИ живота или брюшной полости не просто так, а пытаясь найти причину своего плохого самочувствия, то есть в поисках болезни, все очень удивляются, когда видят проблему с печенью. Поэтому первым делом нельзя впадать в панику и уж точно не стоит думать сразу о цирозе печени. Самые частые находки на УЗИ – это гепатоз или диффузные изменения печени, просто увеличение ее самой или какие-то образования внутри органа. Про образование в печени слушайте дальше, это отдельная история, предполагающая ряд последовательных действий. А с гепатозом и увеличением придется разобраться сейчас. Для начала давайте вспомним, что печень неровная, да еще и неправильной формы и находится внутри так, что не подлезешь. Поэтому и вопрос изменений стоит очень криво. Обычно измеряют максимальные размеры и стараются сделать это по прямой линии. Вспомним геометрию. Если измерение будет не под прямым углом, то размер очевидно становится больше. Таким образом, погрешность в измерении присутствует в пределах 1-2 см. Если размер увеличен на несколько миллиметров, об этом спокойно можно забыть. Если на несколько сантиметров, то лучше перепроверить с помощью томографии. Для измерения размеров подойдет и компьютерная томография, КТ, и магнитно-резонансная томография, МРТ. Конкретно для размеров принципиальной разницы нет. На этих обследованиях будет множество срезов. Их можно будет покрутить с разных сторон и измерить размер более корректно. Также помним о том, что нормативы размеров среднестатистические, поэтому разумные отклонения габаритов печени у здоровых людей возможны. То есть при увеличении размеров нужно убедиться в отсутствии заболевания печени по анализу крови. Если же мы говорим о гипотозе, когда на УЗИ нашли диффузные изменения структуры печени, то здесь встает вопрос о подготовке кишечника. Вспомним, что перед УЗИ нужно было не есть в течение 6 часов и не пить в течение 4 часов. Если этого не было сделано, то, во-первых, не видно желчный пузырь, а во-вторых, на проекции печени могут быть помехи. Их однозначно расценят как диффузные изменения. Кроме того, если человек страдает от запоров или задержки стула, а также последнее время имел вздутие в животе и газообразование или диарею – понос, то кишечник гарантированно и однозначно даст помехи на печень. И это в очередной раз будет видно на УЗИ, как диффузные изменения печени. Причем тут нужно отметить, что в такой ситуации врач не виноват. Это особенность самой методики ультразвукового обследования – Предположим, что подготовка хорошая, газов в кишечнике нет, как и проблем со стулом. Тогда структура печени действительно изменена, и перед нами встает задача определить причину. Для первого шага возможны две причины – воспаление печени или избыток жира, который, собственно, и называют гипотозом. Мы снова возвращаемся к анализу крови, ведь только он показывает наличие или отсутствие воспаления в печени. Если по показателям печени все спокойно, то и тревожность должна уйти. Тогда диффузные изменения связаны с накоплением жировых отложений и в моменте не опасны. Однако продолжать собирать их дальше не стоит. Нужно с ними расставаться. Об этом поговорим в следующей главе. Что делать, если нашли кисту или гемангиому? Если у вас что-то нашли, значит вы уже успели пройти какое-то обследование. Самым частым и самым простым обследованием является УЗИ печени или УЗИ брюшной полости, которая включает в себя УЗИ печени. Напомню, что обычно любые образования в печени протекают без каких-либо симптомов, за исключением образований очень крупных размеров, например, более 10 см. Они такие огромные, что могут давить на желчный проток, ухудшая выделение желчи, или на кровеносные сосуды, ухудшая кровоснабжение печени. Любое образование печени предполагает, что при детальном обследовании могут обнаружиться серьезные проблемы. Поэтому каждое впервые выявленное образование обязательно требует детального обследования. Оно будет состоять из двух частей, которые ответят на два главных вопроса. Первый вопрос. Повреждает ли образование печень или нет, и есть ли воспаление в печени? Для ответа на этот вопрос нам понадобятся анализы крови, общий и биохимический. Добавим к этому маленькую перестраховку. Печеночные онкомаркеры, которые не на 100%, но подтвердят отсутствие опухоли. Второй вопрос. Есть ли образование в печени, и что это за образование, какой тип? Для ответа на этот вопрос нам понадобится проведение компьютерной томографии, КТ, с контрастированием или магнитно-резонансной томографии, МРТ, с контрастированием. В общем, с учетом погрешностей УЗИ как метода диагностики в принципе может оказаться, что образования в печени вообще нет, или наоборот, есть еще какие-то образования, кроме найденных на УЗИ, или КТ увидит совсем другой размер. В итоге более достоверны КТ или МРТ, поэтому финальное слово за ними. Но нет большого смысла делать обследование без контрастирования, поскольку именно распределение контрастного вещества по фазам и по очагу в печени дает понимание того, что это за образование. В зависимости от того, какое образование нашли в печени, может потребоваться анализ крови. Это имеет смысл в случае гемангиомы. Поскольку это образование состоит из сосудов и зависит от кровотока, важно бывает уточнить состояние свертывающей системы крови. Для этого делается коагулограмма – обычный анализ крови на свертываемость. Он позволит оценить риски кровотечения или образования тромба в гемангиоме. Если в печени нашли образование, судьба которого зависит от уровня женских половых гормонов, то надо их сдать, и неважно мужчина вы или женщина. Гормоны позволят оценить риск роста гемангиомы или ее перерождения в фокально-нодулярную гиперплазию – ФНГ. Следует помнить, что никакие образования печени не лечатся таблетками и не требуют ограничений по питанию или соблюдения специальной диеты. Нужно просто жить так же, как жили раньше, но регулярно проверять размеры образования. Например, один раз в год делать УЗИ печени. Возможными ограничениями могут быть только некоторые виды спорта с высоким риском травмы или удара в область печени, а также прием гормональных контрацептивов или стероидов. Но если образование в печени быстро растет или просто большое, то скорее всего его придется удалить. Под быстрым ростом мы понимаем плюс 1 см или удвоение размера за год. А под большим размером образования понимаем увеличение более чем на 5 или 10 сантиметров. Поэтому залог успеха, если у вас в печени есть что-то лишнее, это просто регулярное обследование. Не тратьте деньги и время на неэффективные заклинания и оставляйте надежды на суперэффект от детокса и добавок. Просто примите свою печень такой, какая она есть. Шаг третий эластометрия или фиброскан. Последним шагом после того, как было подтверждено повреждение или разрушение печени, после того, как установлена причина или выявлено заболевание, только потом мы определяем текущее состояние структуры печени. Всегда рассматриваем орган с двух позиций. Первое – это его функция. Она может быть нарушена, и орган не полностью выполняет свою задачу, то есть плохо работает, или же орган функционирует по полной программе. Второе – его структура. Она может быть разрушена болезнью или еще нет. И эти составляющие не всегда взаимосвязаны напрямую. Например, орган целый по структуре, но функции свои уже не выполняет. Или наоборот, орган разрушен почти полностью, но со своей работой справляется. Так и с печенью. Для того, чтобы оценить, насколько далеко зашло повреждение и насколько разрушена структура печени, используется ультразвук. И мы помним, что повреждение печени ведет со временем к развитию фиброза и цироза. При этих состояниях часть печени уже разрушена и заменяется на рубцы из соединительной ткани. Обычное УЗИ не может детально оценить их количество и опирается только на размеры печени или наличие в ней больших узлов. Так можно увидеть цирроз, но упустить и просмотреть все, что было до него. Определить, какое количество фиброзных рубцов есть в печени, можно с помощью эластографии или эластометрии печени. Иначе этот метод исследования называется фиброскан. Исследование выполняется с помощью аппарата УЗИ со специальным датчиком. Он, как и при обычном УЗИ, ставится на область печени, но запускает в нее не обычную, а специальную ультразвуковую волну. Она похожа на удар легкой силы или щелчок по печени. В зависимости от того, какая у печени плотность, эта волна будет так или иначе возвращаться обратно в датчик. По распространению этой волны мы понимаем, что происходит с плотностью печени. При фиброзе или циррозе за счет рубцов плотность печени повышается, и это наглядно видно по результатам обследования. Проводится сразу несколько замеров плотности, обычно около 15, на разных участках органа, чего вполне достаточно для определения степени фиброза. Этим данным можно верить, поскольку они подтверждены множеством исследований, сравнивавших результаты эластографии с результатами биопсии печени, то есть ее физического изучения под микроскопом. Итогом обследования становится описание результатов всех проб и их анализ, а в заключение вносится степень фиброза по определенной шкале от 0 до 4. Например, F0 – нет фиброза. F1 – начинающийся фиброз, F2 – выраженный фиброз, F3 – сильный фиброз, F4 – цирроз печени. Достаточно просто и понятно. Особенностью обследования является учет влияния кровоснабжения печени на ее плотность. Поскольку кровоток в печени усиливается после приема пищи, то обследование нужно проводить строго натощак. Иначе будет получен ложный результат, и вы будете лечить то, чего нет. Кроме того, раз уж речь идет об ультразвуке и печени, а она расположена внутри живота, то большое значение имеет толщина самого живота. В зависимости от веса человека и, соответственно, толщины жировых отложений на животе, применяются разные датчики. Если избыточный вес есть, датчик может просто не достать до печени. И опять будет получен ложный результат. Для людей с ожирением используются специальные датчики XXL. Нет, это не размер одежды и не размер датчика. Это его пробивная способность, чтобы он смог достать до печени через толщину подкожного жира. Теперь собрана вся информация и можно двигаться дальше. Что делать, если нашли фиброз? А вот уж если нашли фиброз, то придется озадачиться. Ведь это говорит о том, что изменения в печени уже есть и уже давно. И все это время вы либо ничего не делали, чтобы помочь печени, либо эти действия не имели никакого эффекта. Тогда перед нами вырисовывается вся последовательность правильных действий. Сначала необходимо уточнить, этот фиброз образовался сейчас и продолжает становиться хуже, или это давнишнее повреждение печени, а сейчас ее уже никто не повреждает. Такое, конечно, возможно, но маловероятно, потому что с учетом возможностей печени она давно бы восстановилась. Именно поэтому в очередной раз требуется анализ крови. Общая часть анализа покажет, есть ли повреждение печени в текущий момент времени. И если оно есть, то придется уточнять причины по расширенному анализу. А в итоге, в зависимости от текущего состояния и причины, печень придется лечить. Об этом в следующей главе.